Итак, в октябре 2007 года, благодаря помещённым в интернете записям телефонных разговоров, в стране возникла качественно новая ситуация. Вуаль, годами скрывавшая подлинное лицо действующей власти, вдруг спала, и граждане увидели наконец это лицо. Увидели и испытали чего там скрывать сильное потрясение. Как пела российская группа ДДТ, а она нам нравится, хоть и не красавица. Что не красавица, догадывались многие, но что настолько уродина, большего подарка для лидеров оппозиции и представить трудно. Внезапно не приложив к тому никакого труда, они оказались в положении нападающего. Тут я вспоминаю терминологию моей любимой игры футбола. С мячом перед пустыми воротами противника и никого вокруг. Лёгкое движение и мяч в воротах. Стадион ждёт, но странно. Наши форварды, даже без 5 минут чемпиона мира, по части оппозиционности и принципиальности от чего-то не забивают, неминуемый гол. Действительно странно. Столько лет изображать непримиримое неприятие режима, так яростно ему оппонировать и так откровенно проигнорировать уникальную возможность укрепить свои политические позиции и ослабить позицию власти. А может, не только ослабить, но и вообще отправить её в отставку, в политическое небытие. Чем не мечтать для настоящего борца с режимом. Но проходит день за днём, а наши оппозиционеры молчат. Молчат, теряя последние крохи немалым трудом и немалыми вложениями созданной репутации. Молчат, когда продолжать молчать даже не неприлично, но невозможно. Они не требуют отправить в отставку министра внутренних дел, который лебезит перед авторитетным криминальным пенсионером, чья сила состоит только в том, что он близок к телу хозяина и всегда может замолвить словечко за нужного человечка. И чуть не плача просит у того, чтобы его протеже, бизнесмен Володя Ким, как можно понять по уши погрязший в криминальных разборках, не бегал с жалобами на него министра МВД к хозяину, а прямо говорил, чего ему нужно от МВД. Вот и получается, что больше власти именно у этих людей, близких к телу хозяина. Только они решают, в итоге где поставить запятую в приказе казнить нельзя помиловать. Они не требуют отправить в отставку управляющего делами президента, который, оказывается, не простой хозяйственник, а держатель уголовного общака. Они не требуют от президента объяснить, что происходит в стране. Они ничего не требуют. Они молчат, как рыбы. Сейчас вы поймёте, почему. Часто случается так, что одна фотография оказывается красноречивее, чем десятки и сотни страниц текста, посвящённые тому, что на ней изображено. Фото, где Булат Абилов и Загипа Балиева веселятся на праздничном банкете. 14 февраля 2003 года гостиница «Анкара», большой банкетный зал «Город Алма-Ата». Здесь была свадьба моего старшего сына Нурали. Но и тут не обошлось без президента, который решил устроить очередную политическую интригу. Списки счастливчиков, удостаивающих приглашение на подобные тусовки, с присутствием первой персоны, лично корректирует сам же Назарбаев, после чего он передаёт их своей протокольной службе. Затем приглашённые ещё раз проверяются на благонадёжной службой безопасности президента. Здесь бывают только самые-самые, чужих сюда не пускают. В и роль свадебного генерала будет играть сам Нурсултан Абишевич. Отчёты о таких закрытых мероприятиях, как не трудно догадаться, никогда не попадают в светские хроники СМИ. В кругу своих президент иногда позволяет себя расслабиться, и понятное дело, никто, кроме своих, никогда не должен видеть сильно расслабившегося крёстного тестя. Таков первый закон public relations. Лидер всегда собран и готов к бою. Галстук затянут, взгляд устремлён вдаль, Страна в надёжных сжатых руках. Лицезреть же лидера в его человеческих проявлениях И видеть не по лицу супермена, А нормального человека, весёлого, заводного, Подвыпившего балагура — Это разрешено единицам. Много лет я был вхож в этот круг — И часто, наблюдая президента, в неофициальной обстановке думал, «Насколько же симпатичнее реальный Нурсултан Назарбаев от его общеизвестного шаблона? И ещё, какой замечательный, талантливейший актёр-шоумен умер в нашем президенте!» Естественно, такие крамольные мысли посещали не только меня. но и два, а силы три, десятка граждан нашей страны и пять-шесть иностранцев, допущенных в самый ближний и самый закрытый круг. По негласной традиции, никто из них никогда не делился с посторонними не только своими наблюдениями за привычкой расслабленного суперхана, но и перечнем счастливчиков, допущенных до такого зрелища. Это у нас один из главных... Государственных секретов. Но я его все-таки раскрою. Сладкая парочка на фото министра юстиции Загипа Балиева и Бутя, он же Булат Абилов, лидер непримиримой квази-оппозиции, спонсируемой казахским КАЗ-коммерцбанком, кстати, тоже наполовину принадлежащего Назарбаеву. Здесь, вне официальной обстановки, вдали от бигтевов и посторонних глаз, товарищам по работе можно не скрывать своих чувств. Здесь все свои, каждый на своём месте, на своём посту. Кто-то министр, кто-то засланный в ряды недовольных, странно, конечно, что такие ещё есть в нашем царстве-государстве, агент, провокатор. Завтра снова в бой. Снова играть свою роль, не отклоняясь от сценария, снова изображать противников по разные стороны политических баррикад. А сегодня можно расслабиться. Кругом все свои, и министр свой, и лидер оппозиции, как пел Высоцкий, проверенный наш товарищ. Тяжким грузом на душе Булата Абилова до сих пор висит в закрытой финансовой полиции уголовное дело по обвинению в мошенничестве и финансовых преступлениях, заведённое на него когда-то по прямому указанию президента Назарбаева. Почему его так беспокоит это закрытое дело? Как у нас обычно бывает, закрытое дело очень легко открывается, вновь по первому желанию властей. В июле 2006 года я спрашивал руководителя администрации Адельбека Джексыбекова: "Для чего фабриковать уголовное дело в отношении Бути? Будет много шума из ничего, а цели можно и не достичь". Адельбек ответил, что шеф сказал: "Бутю нужно по-родительски проучить". И главное, чтобы он осознал тягостное долгое ожидание самой процедуры суда. А за это время можно ещё довоспитывать случайно оступившегося человека. Что же касается бывшего кандидата в президенты абрасса 2005 года Жармыхана Туякбая, Туякбаев, то он служит агентом осведомителем КГБ, КНБ, С 1986 года, когда он был простым следователем Генеральной прокуратуры Казахской ССР. Именно его руками фабриковались уголовные дела в отношении студентов и молодежи после декабрьских событий 1986 года в Алма-Ате.